«Вампир в купе». Мы едем в Иркутск. Везет же людям, то есть нам с Витькой. Перед самым Новым годом нас пригласили в Иркутск, в редакцию журнала «Сибирячок». Оказалось, мы стали лауреатами конкурса «Знаешь ли ты, Байкал?». Но, если честно, то лауреатом-то стал я один, Витька тут совершенно ни при чем. В то время, как я изучал это легендарное озеро, рылся в интернете и даже ходил в библиотеку, он жил в свое удовольствие и только раз по 10 на день спрашивал, «Ну что, как там у нас продвигается?» «Трудно», — отвечал я. «Давай, давай», — напутствовал Витька. «Не ленись, это наше общее дело, так что работай». И я работал. Витька же все это время был занят всякой ерундой. Играл в компьютерные игры, да наблюдал за тем, как плавают в аквариуме рыбки. А когда пришло время отправлять работу на конкурс, сказал, «Надеюсь, ты не забудешь приписать и мою фамилию». «А ты-то тут при удивился я. «Ну, здрасте. Да если б не я, ты давно бы сошел с дистанции». Я понял, что Витька обидится, если я не добавлю его фамилию. И добавил, конце концов мы ведь друзья да и на самом деле он проявлял интерес к конкурсу каждый день я все представлял как витька будет благодарить меня всю дорогу ну спасибо друг поработал на славу если бы не ты не видать бы мне иркутска как своего носа а я бы в ответ да брось ты какие мелочи дружба есть дружба а витька бы опять да ладно тебе не скромничай сам же знаешь что только благодаря тебе мы стали победителями За такие слова и Витькину фамилию приписать не жалко. Но все вышло совсем по-другому. Обидно. Витька запрыгнул в вагон чуть ли не перед самым отходом поезда, и вместо того, чтобы рассыпаться в благодарностях, буркнул что-то невразумительное, бросил на полку пальто, достал из рюкзака какую-то потрепанную книжку и уткнулся в нее. Это было странно. До сих пор я не замечал у него тяги к чтению. Я понял, что это какая-то суперинтересная книга, и несколько раз пытался узнать хотя бы название, но Витька только раздраженно махал рукой и продолжал читать. А Новый год приближался. Даже в поезде это чувствовалось. Пахло хвоей, апельсинами, в открытые двери заглядывал Дед Мороз и кричал неприятным тонким голосом. «Говорят, под Новый год что не пожелается?» Из соседних купе слышались шутки, смех. И только в нашем было тихо и уныло. Я достал телефон и попытался поиграть в игру. Но разве игра может заменить человеческое общение? Тем более общение с другом. Тогда я стал просто смотреть в окно, за которым мелькали запрошенные снегом деревья. «Верхняя полка, чурмая Оторвавшись от чтения, вдруг сказал Витька. Но прежде чем снова уткнуться в книгу, он на мгновение приподнял ее, и я успел рассмотреть изображенного на обложке синего лысоватого дядьку. Над ним кроваво-красными буквами было написано «Вампир». Остальную часть названия прочитать не удалось. Я продолжал смотреть в окно, и чем больше смотрел, тем больше меня захлестывала обида. «Вот и свяжись с таким человеком», — думал я. «Стараешься для него, стараешься, победы одерживаешь на конкурсах, а он разговаривать не хочет. И верхние полки захватывает. А ведь прекрасно знает, как я мечтал ехать на верхней полке куда-нибудь далеко-далеко». С каждой минутой настроение ухудшалось. И теперь меня начал раздражать Дед Мороз с тонким голосом. «Хоть бы кого-нибудь в купе подсадили, что ли?» — мечтал я. Три стакана чаю. Моя мечта сбылась, но не лучшим образом. К нам подсел мрачный неприветливый тип с тусклыми серыми глазами. Он молча сжевал кусок колбасы, запил водой, завалился на нижнюю полку и почти сразу же купе огласилось богатырским храпом. Это был кошмар. Витька, вжавшись в угол купе, продолжал читать и теперь уже периодически вскрикивал. Сосед храпел, а я с прескверным настроением пялился в окно, за которым становилось все темнее и темнее. В дверь опять заглянул явно повеселевший Дед Мороз. «Говорят, под Новый год что они пожелаются?» Уже, наверное, в сотый раз произнес он. И тут я не выдержал. Папа говорит, что отрицательные эмоции нельзя долго держать в себе что иногда надо давать им выход. Вспомнив это, я вытащил изо рта жвачку и метнул ее в Деда Мороза. Дед Мороз исчез, а я на самом деле почувствовал себя лучше. И тут щелкнул выключатель стало светло. В купе появилась проводница. «Чай будете?» — спросила она. «Перед Новым годом у нас особое обслуживание. Чай приносим сами». Витькиным ответом было чуть заметное покачивание головой, попутчик на нижней полке начал еще громче выдавать рулады, а я сказал, «Буду, три стакана». Я был уверен, что горячий чай наверняка поднимет мне настроение, и оказалось действительно так. Даже храпящий сосед перестал меня раздражать. Витька между тем становился все беспокойнее. Он то судорожно хватался за подбородок, то чесал затылок, то тихо вскрикивал «Наверное, совсем не просто читать про вампиров». Вдруг он захлопнул книжку и сказал «Все, сплю на нижнем месте». «С чего это ты?» «Ага, тебе скажи, так и ты на нижнюю полку запросишься, а они уже все заняты, как видишь». Он имел в виду себя и спящего мужчину. «Витька протянул мне книгу, и я наконец-то смог разглядеть изображенного на обложке дядьку» лысоватого, с длинным носом и тонкими губами. И, наконец-то, прочитать название до конца — «Вампир в купе». А чуть ниже, такими же кроваво-красными буквами, только помельче было написано — «Ужастик». Витька между тем осторожно выглянул в коридор, закрыл дверь, придвинулся ко мне и тихо спросил. «Хочешь знать, о чем книга?» Я обрадовался. Наконец-то он стал человеком и согласно кивнул. Витька начал рассказ. Страсти мордасти. Оказалось, что в этой книге было написано про одного дядьку. Дядька как дядька, лысоватый, с длинным носом и тонкими губами. Как на обложке. Так вот, он все время прикидывался обыкновенным путешественником, который в основном ездил в поезде. Предпочитал купейные вагоны. Весь день он ходил по коридору, заглядывал в купе, присматривая жертву. Его интересовали те, кто спал на верхней полке. А потом наступала ночь. Все спали, а дядька не спал. Он караулил, когда кто-нибудь из пассажиров второй полки выйдет в туалет. И пока пассажир делал свои дела, этот железнодорожный Дракула забирался на полку и, когда тот возвращался, хватал беднягу за запястье, впивался в шею и... Я слушал Витьку и думал о том, какая же это несусветная чушь. Я прямо хохотал, когда это слушал. Неужели есть писатели, которые придумывают такие глупости? И читатели, которые им верят. Но Витька будто не слышал моего хохота. Витька говорил за могильным голосом, взгляд его был неподвижным, устремленным в одну точку. Время от времени Витька вскакивал и проверял, не прячется ли кто на верхних полках нашего купе. Он поднимал подушки, одеяло и даже заглядывал под матрацы. Словом, с этим вампиром в купе Витька совсем голову потерял. Я еле уговорил его попить чаю. Причем за компанию и сам выдул еще три стакана. И мы легли спать. Разумеется, он на нижней полке, а я на верхней. Жертва второй полки. Витька долго ворочался, что-то бормотал и, наконец, захропел а у меня вдруг требовательно и настойчиво заявил о себе весь выпитый накануне чай. Я спрыгнул вниз и потащился через весь вагон в туалет. Потом еще и еще. И каждый раз, возвращаясь из туалета в купе, вспоминал про вампира, который поджидал свою жертву на второй полке. Куда он забирался, пока человек ходил по своим делам? Вот умора. Это же надо такие глупости придумать. А Витька поверил, и теперь дурачина спит на нижней полке. Ой, не могу. Витька между тем то причмокивал, то похрапывал, то вскрикивал, то ворочался сбоку на бок Время близилось к утру. После очередного похода в туалет я полез на полку, и вдруг, вдруг где-то внутри меня шевельнулись нехорошие предчувствия. Мне показалось, что на моем месте кто-то лежит. Я замер. «Мерещится», — подумал я, — «но этот кто-то шевельнулся». «Не может быть». Я осторожно потрогал одеяло. Сомнений не оставалось, на моем месте действительно кто-то был. Мне бы спрыгнуть, выбежать в коридор, подумать, что делать дальше. Но бесконечное хождение в туалет, наверное, притупило мою способность мыслить. И я придвинулся туда, где должна была быть голова. Протянул руку и нащупал что-то круглое и гладкое, как коленка. Я сразу же вспомнил рисунок на обложке дурацкой Витькиной книги. Выходит, то, что было в ней написано про вампировку П, правда? Выходит, это вовсе не выдумка? Такое бывает? С нижней полки доносилось причмокивание. Разумеется, это Витька продолжал спать безмятежным сном младенца. Что же делать? Я уже собрался спрыгнуть вниз. Но тут вампир, а в этом уже не было сомнений, схватил меня за руку, и я понял. Еще немного, и его клыки вопьются мне в шею. чтобы этого ни случилось, я нащупал в темноте его длинный нос и сдавил его изо всей силы. Вампир закричал. Я завизжал. Он кричал, а я визжал. Вдруг стало светло. Переполох. Я зажмурился от яркого света, а когда спустя мгновение открыл глаза, то увидел, что в коридоре стоят люди. Много людей. Человек, наверное, пять или семь. Впереди всех стояла проводница. За ней Витька. За ними еще несколько переполошенных пассажиров. А рядом со мной сидел лысоватый дядька и растирал нос. «Чуть нос не сломал», — возмущался он. «Что происходит? Где родители ребенка?» То в меня жвачка кидался, то увечья чуть не нанес, а ведь мне завтра еще целый день Дедом Морозом работать. Тут Витька оттеснил проводницу, подбежал ко мне и вцепился в ногу. — Лех, ты че? Че я? — Ты зачем на чужое место полез? — громко зашептал он. — Как на чужое? — Но это же не наше купе, наше-то через стенку. Все разошлись. Мы с Витькой вернулись на свои места. «Ну и тяжелый же ты человек», — сказал он. «Вечно вляпаешься в какую-нибудь историю. Знал бы, что так будет, ни за что бы с тобой в Иркутск не поехал».